Прежний придворный этикет поблек и значительно сократился. Все же в тюлерийском дворце сохранились еще длинные переходы, и обширные аванзалы, и несущие швейцарцы, и отвешивающие величавые поклоны Камергеры. Следуя церемониалу, Фернан приложился к пухлой королевской длани. Людовик сидел рыхлый, моргая тяжелыми веками выпуклых глаз. Видно было, что ему претит вести переговоры с бунтовщиками, которых он явно предпочел бы заточить в Бастилию. Фернан, произнося свою весьма искусно составленную, почтительную и в то же время грозную речь, в которой излагались требования законодательного корпуса, внимательно всматривался в толстое, усталое и напряженное лицо короля и ясно представлял себе, что творится за покатом королевским лбом. Этот Людовик Бурбон любил свой народ и свою страну и чувствовал себя обязанным всем пожертвовать для своей Франции, но в то же время... Ведь он король, отпрыск многих королевских поколений, и он чувствует себя обязанным сделать все, что в его силах для восстановления Богом данной абсолютной монархии. Он несет ответственность перед белыми лилиями, перед трехцветным знаменем, вот отчего он и тут, и там проявляет нерешительность. И он бедный, несчастный, достойный жалости и очень опасный человек. И Людовик тоже разглядывал Фернана, придерзостного сына старого глупца, из приверженности к философии, приютившего в свое время у себя Жан-Жака и окружившего его удобствами. У американских повстанцев молодому Жерардену уже прострелили ногу, но он из этого так и не извлек уроков. А теперь он осмелился приковылять суда и предстать предочи дочери короля, требуя, чтобы он, король, объявил войну своим братьям, монархам Европы. Ему-то, молодому Жерардану, все ни по чем. Он бунтарь и предатель по природе и по профессии. Таким его бог создал. В аду с него за все спросят. Но на земле этот счастливчик хорошо знает, чего хочет. Ему же, Людовику... Провидение не послало такой легкой доли. Ему опять придется наперекор внутреннему голосу дать этому сброду кое-какие неопределенные заверения. В медлительной, изворотливой речи, Людовик пообещал, что он доброжелательно рассмотрит предложение, исходящее от верного ему национального собрания. Как хорошо, думал он, что как раз на этой неделе удалось отправить тайные послания кузенам, римскому императору, и королям Пруссии, Испании и Швеции. В своем послании он просит их подавить соединенными воинскими силами восстания во Франции и предупредить тем самым опасность распространения анархии этого страшного зла на всю Европу. Но народные представители, недолго довольствовавшись неопределенными обещаниями, и как только Австрия и Пруссии заключили союз, направленный против новой Франции, все же вырвали у короля согласие на вооруженный отпор союзникам. Семи голосами против семи, поднистовый шумный взрыв энтузиазма, национальное собрание вотировало объявление войны. Восторженный подъем, охвативший законодателей, увлек за собою народ. Короли Европы вошли в тайный сговор, чтобы похитить свободу. Так счастливо завоеванную Францией, что ж Франция на голову разобьет наглых хищников. Вряд ли когда-нибудь за всю свою тысячелетнюю историю французская нация вступала в войну с такой бесспорной уверенностью в своей правоте. Бесчистные добровольцы стекались под знамена революции, под трехцветные замена свободной Франции. И гражданин Жерарден, этот бывший маркиз, испытывал радостный подъем. Бегство Людовика потрясло его, оно порвало нити, связывавшие корону и народ, но вот на благо своей страны и на горе себе Людовик расторг многолетний союз с Австрией и объявил войну у родине своей супруги и все сразу забыли об его прошлых ошибках и слабостях, и снова родилось нерушимое единство между королем и народом. Как же, ведь великодушный, просвещенный король сумел поставить дело народа выше интересов собственной династии, он подчинился всеобщей воле. Еще один новый крупный шаг был сделан по пути предуказанному Жан-Жаком. Гражданин Жерарден посетил командующих французскими армиями генералов Лафайетта, Рошамбо и Люкнера.